Тот молча поблагодарил его признательной улыбкой. Мистер Пропст, скачив после этого на свою лошадь, стал рядом с Полоном, поддерживая его объятием на своей правой руке, а Райчос с другой стороны держал его левой рукой под локоть. И таким образом они тронулись с места. Каржоль шёл впереди, ведя за повод свою лошадь, а забоченный вопросом Где найти ближайший перевязочный пункт и как бы попасть на кратчайшую к нему дорогу? Шёл он по направлению к осадной батарее, в надежде, что там ему всего скорее укажут, что следует. Как вдруг на спуске с возвышенности увидал какого-то казачка, трусившего росцой по тропинке. Граф окликнул его и спросил насчёт перевязочного пункта. Не знает ли он, как попасть туда? А вот влево по этой самой дорожке, указал казак. У фонтана так прямо и придёте, тут и двух вёрст не будет. Граф сказал ему спасибо и пошёл в указанном направлении. Странное, незнакомое доселе чувство наполняло теперь его душу. Странные смешанные мысли вертелись в голове. Урывками вспоминались ему Украинск, благотворительное гулянье Мон Симонши в городском саду и первая встреча его с Ольгой. И этот самый Аполлон Пуп, за ней, в глубине киоска, мрачный, молчаливо ревнующий его к Ольге и молча ненавидящий его за Ольгу еще в те времена, с самой первой их встречи. Затем мелькнули воспоминания о городе Кохно-Богасловске, вспомнилась эмансипированная судьиха с полицмейстером Закаталовым, и опять Аполлон Пуп, готовый по первому слову Ольги, не рассуждая, подставить за неё свой лоб на дуэли или даже просто убить его каржоля, как собаку. Припомнились горькие минуты своего насильственного венчания с Ольгой, И жуткие оскорбительные сцены всего того вечера, тёмная сельская церковь и опять, опять всё тот же Аполлон Пуп, молча торжествующий с венцом в руке на долгой. А этот вчерашний его презрительно насмешливый взгляд при встрече за завтраком. Всё это мелькало теперь в воспоминаниях Каржоля. И всё убедительно говорило ему, что этот уланский порутчик Его инстинктивный враг с самой первой встречи и до последней, может быть, минуты. Какая судьба однако, думалось ему среди этих воспоминаний. Какой удивительный случай. И нужно же было, чтобы никто другой, а именно он наткнулся на этого несчастного, беспомощного и помог ему, ему врагу своему. И как знать, Быть может, даже любовнику женщины, носящей его имя. И вот он ведёт теперь за повод его лошадь. Какая ирония судьбы! И зачем он остановился над ним в этих кустах, когда мог бы проехать мимо, оставив его на произвол судьбы? Ведь ему всё равно умирать-то, там ли в кустах или в госпитальном шатре, не выживет, нет. Что же Тем лучше, одним врагом меньше и одним ударом больше для Ольги, если точно они так близки. Но поймав себя на этой эгоистически гадкой мысли, Каржоль поспешил отогнать её, с укором самому себе. Радоваться смерти это недостойно порядочного человека. Нет, бог с ним, пускай живёт себе. Почём знать, может и выживет. Но тогда что же это? Я, оскорблённый и ненавистный ему человек, являюсь вдруг его спасителем. О, если бы это знала Ольга, если бы могла она видеть его и меня и всю эту картину в настоящую минуту. Граф Каржоль де Нотрек, спаситель Аполлона Пупа. Но именно мысль, что он спасает своего заклятого врага, И стало быть, поступает великодушно? Эта-то мысль и увлекла Коржоля более всего. Она приятно щекотала его самолюбие, и чем больше он думал над этим, тем больше нравилось ему быть великодушным, именно в отношении этого самого человека.